Глава восемнадцатая «Перенервничала?» — Тара смотрела на меня с круглыми от изумления глазами. Он так и сказал, мол, слишком впечатлительная. «Да, еще с таким пренебрежением!» — проворчала я, отправляя в рот ложку густого наваристого супа. Две оставшиеся пары, на которые я успела, пролетели незаметно. Все мысли были заняты случившимся со мной приступом и окончательно пришла в себя уже в столовой. На мой вопрос о том, что же со мной приключилось, Гэральт спешно отвёл глаза и буркнул, что я перенервничала. И вообще, будь его воля, в Горинскую академию не брали бы всяких неженок. А затем шестой принц передал меня в руки одного из подоспевших лаеров, так называли здесь преподавателей, и велел проводить меня до лекарского крыла. А сам буквально испарился. «Сама что думаешь?» — прищурилась от чего вертикальные зрачки драконицы приняли вид человеческих. «Не знаю». Вздохнула я с сожалением, отодвигая от себя пустую тарелку. В одном я уверена, каким бы ни был засранцем Геральт Нивен Третий, именно с его помощью я смогла побороть приступ. Я не стала говорить ни подруге, ни принявшему меня лекарю, о том, что слышала странный, пугающий меня голос, требовавший подчиниться. Умолчала о своей уверенности в том, что без Файрона здесь не обошлось. Хотела рассказать про золотое пламя и странное, хриплое «Моя». Но всякий раз, когда собиралась об этом заговорить, губы и язык меня не слушались. «Ладно, попробую рассказать о случившемся Маргарите», — решила я в надежде, что новая знакомая сможет мне помочь. «Скажешь спасибо, Гэри?» — не оставала от меня подруга. «За что? За то, что пытался меня?» — выпалила я и осеклась. Тара еще не знала о том, что случилось утром между нами и Гэральдом Ниваном Третьим. «Пытался что?» Тут же зацепилась любопытная драконица, Даже подалась мне навстречу, предварительно убедившись, что нас никто не подслушивает. Пытался выставить меня дурой в кабинете ректора Кьяртона. Нашлась я, и отодвинув от себя поднос, встала из-за стола. «Ладно, мне надо торопиться к родителям. Думала связаться с ними через переговорную, но раз я могу в любое время уйти в город, сделаю им сюрприз». «Вернись только до отбоя», — посоветовала Тара. Разрешение не дает тебе права ночевать в Горинске, зато вместе сделаем домашку. Договорились. Я отнесла поднос с грязной посудой на мойку, поспешила забросить сумку с учебниками в комнату и, наскоро переодевшись в простое бежевое платье, направилась в сторону академических ворот». «Адептам Горинской академии и высшей магии запрещено покидать территорию по будням», — заучено проговорил охранник, но тут же изменился в лице, увидев бумагу за подписью ректора. «Что ж, если так, то проходи». Повинуясь жесту его руки, ворота сами собой открылись, выпуская меня за пределы академии. «Ближайший маг-мобиль освободится не раньше, чем через час», — проинформировал меня мужчина. «Рекомендую прогуляться до Горинска пешком, пока стоит хорошая погода». Затем, будучи уверенным, что я его не слышу, пробурчал. А то носится тут сломя голову, даром, что лаер и принц. Чуть уважаемых магистров не задавил. Сперва бы управлять им научился. Лаер и принц? Единственный преподаватель королевского происхождения Файрон Ниван. Но что его заставило неожиданно сорваться с места и покинуть академию? Неторопливо шагая мимо опустевшей стоянки для магического транспорта, я не сразу заметила вереницу маленьких алых капель, тянущихся к месту, где ранее стоял припаркованный Мегамобиль. Неторопливо шагая мимо опустевшей стоянки для магического транспорта, я не сразу заметила вереницу маленьких алых капель, тянущихся к месту, где ранее стоял припаркованный Мангомобиль. Что это? удивилась я, склонившись над ними. Коснулась одной из них, растерла между двумя пальцами и тут же почувствовала легкое жжение. «Драконья кровь?» В голове тут же сложились кусочки мозаики. С большой вероятностью кровь принадлежит Файрону. Охранник сказал, что тот выбежал за ворота, занял свободный магомобиль и едва не шип магистров. Но что могло случиться с пятым принцем? Может быть, он вовсе не виноват в моем приступе, а сам стал еще одной жертвой?» Направляясь по обочине широкой дороге в сторону окраины Горенска, я снова и снова прогоняла в голове случившееся сегодня утром, но так и не пришла к итоговому выводу. Подумаю об этом завтра. Или наберусь храбрости и спрошу напрямую у Файрона, причастен ли он к голосам в моей голове. Даже если он начнет лгать и юлить, я это увижу и сделаю соответствующие выводы. Решилась я и, поравнявшись с первыми жилыми домами, прибавила шаг. Через полчаса я добралась до исторической части города. По брусчатке туда-сюда основали магомобили, а тротуары были заполнены людьми и драконами, спешащими по своим делам. Сквозь большое окно нашей семейной кофейни-кондитерской я увидела родителей, которые что-то обсуждали с тремя мужчинами, одетыми в длинные черные плащи. Мои пальцы уже коснулись дверной ручки, когда я увидела, что один из незнакомцев с силой оттолкнул маму в сторону, а затем с размаху ударил папу кулаком по лицу».